Счастлив, кто блист тебя, любовник упоенный. Бестонной робости твой ловит светлый взор, Движенье милый, игривый разговор, И след улыбки незабвенный.